Совпадение. Проходы в тайный мир. Дальнейшие события повести Константина Васильевича Рубанова не имеют отношения к теме этой книги за одним исключением. В моей биографии и биографии моего деда однажды случилась фантастическая, мистическая перекличка. Теперь я подробно ее опишу. Событие, невероятное, убедившее меня в существовании тайных, странных, неведомых закономерностей, тоннелей, кротовых нор, ведущих в тайный мир. Событие, сильно поколебавшее мое рациональное мировоззрение. В июле 1986 года я, окончив 10 классов школы, и сдавал вступительные экзамены в Московский университет на факультет журналистики. Сдал на четверки и не набрал нужной суммы баллов. По совету умных людей немедленно перебросил документы из дневного отделения на вечернее, там проходной балл был ниже. Но и в списке принятых на вечернее отделение себя не увидел. Не хватило одного балла. Очень расстроился. В сентябре пошел работать, вроде бы остыл. Решил, что следует мне отслужить срочную службу в армии, а после снова поступать. С пути не свернул. Но затем, в середине сентября, из МГУ пришло на мое имя официальное письмо. Мать его вскрыла и прочитала без меня. Там говорилось, что я, Рубанов Андрей, зачислен на вечернее отделение факультета журналистики Московского университета. Мать и сестра танцевали от счастья. В сентября я начал ездить на занятия, совершенно счастливый, в эйфории. Звенело в ушах. Днем на стройке в пять часов бежал на электричку и в Москву. Перезнакомился с одногруппниками. Половину группы составили выходцы из благополучных московских семей. Родители их, известные журналисты, фамилии не стану называть, работали на телевидении, на радио, в центральных газетах. Впрочем, блатные ребята носов не задирали, держались запросто. Ни одного плохого слова не скажу про них. Они отличались от нас, кухаркиных детей, лишь первоклассной одеждой и особенностями поведения. Я был напряженный и сосредоточенный, они веселые и расслабленные. На вступительных экзаменах меня подвел язык. Я с трудом сдал немецкие на четверку, зато видел, как блатные говорят на немецком свободно и выхватывают заветные высшие баллы. Той же осенью из частных разговоров я узнал истинную причину моего чудесного зачисления в лучший университет страны. Таких абитуриентов, как я, не добравших одного балла, оказалось немного, около 30, но половина из них — те самые дети известных журналистов кто-то нажал на нужные кнопки, и всех блатных зачислили на курс, создав для этого дополнительную группу. А чтобы не было скандала, взяли в эту группу и прочих абитуриентов, неблатных с тем же проходным балом, в том числе и меня. В том же 1986 году, читая воспоминания своего деда, я наткнулся на историю его поступления в Московский университет на только что созданный исторический факультет. События происходили в 1934 году. Вот прямая цитата из «Рукописи деда». «Я все предметы сдал на четыре. Меня в списках принятых не было. Я подал на апелляцию. Помогло, что я член КСМ, что я рабочий, что учился вечером и прилично сдал экзамены. Меня приняли. Занимался со всей страстью. Читал, читал, зубрил два языка. Латинский — Семинары из 12 человек вел академик, старый человек разговаривал только на латыни. И немецкий язык. Молодой немец, группа тоже 12 человек. Некоторые свободно разговаривали, учились с преподавателями. Я только потом узрел и понял, что на этот факультет приняты были дети привилегированных людей, больших. А нас, Зубовым, друг деда, приняли, чтобы хоть чуточку разбавить прослойку. Мы среди них были отчужденцами. И одежда наша была ярко выражена. Когда я прочитал этот кусок рукописи, хорошо помню, испытал ощущение, описываемое словами, волосы зашевелились на голове. Совпадение было полным. Одна и та же ситуация повторилась с разницей в 52 года. С тех пор я очень внимательно отношусь к совпадениям. Если происходит такой случай, тщательно его обдумываю. Я убежден, что именно совпадения являются результатом воздействия тайного мира на события реального мира. Например, сам я, моя мать Маргарита, моя сестра Анна, моя жена Глая все родились в одно время с разницей в две недели. Я 25 июля, мать 5 августа, жена 6 августа, сестра 8 августа. Еще одно совпадение. В юности я любил песни Высоцкого и его актерские работы. Любил и уважал писателя и актера Василия Шукшина. 25 июля день моего рождения, также день рождения Шукшина 1929 и день смерти Владимира Высоцкого 1980. А кроме того, день смерти церковного артиста, актера и писателя Леонида Янгибарова 1972. Я не поленился и внимательно изучил обстоятельства смерти Янгибарова и Высоцкого и там нашел ошеломляющие совпадения. Летом 1972 года в Москве была жара до 40 градусов. На восток от столицы, в Егорьевском районе, горели торфяники, город затянуло дымом. В ночь перед смертью Леонид Янгибаров, измотанный, переутомленный 37-летний, выпил бокал шампанского. Далее у него оторвался тромб, и произошла остановка сердца. Спустя 8 лет, в июле 1980 года, в Москве тоже было жарко. Высоцкий страдал от наркотической ломки. По совету друзей снимал ломку холодным шампанским. Скончался он, по официальной версии, также от остановки сердца. Таких совпадений я распутал десятки. Увидел закономерности, малые и большие. На первом и счастливейшем своем университетском курсе на экзамене по древнерусской литературе мне достался билет. «Житие протопопа Авакума. Экзамен принимал доцент Татаринова. Я получил высшую оценку. Людмила Евдокимовна Татаринова, знаток древнерусской литературы, скончалась 8 июня 2017 года. В эти дни я был в Петербурге на вручении премии «Национальный бестселлер» и, согласно моему дневнику, именно 8 июня принял решение писать роман «Финист Ясный сокол», давно задуманный на древнерусском материале. Мистические и тайные импульсы пронизывают ткань нашей повседневности, через тайные каналы поступают к нам интенции иного мира, и мы следуем им, часто не отдавая себе в этом отчета. Изучение совпадений есть ключ к пониманию влияния других миров на наш реальный и объективный мир. Я считаю деда Константина великим человеком и одновременно знаю, что таких, как он, были сотни тысяч. Они, крестьянские дети, и создали мир, в котором я вырос, новую страну построили. Из повести деда видно, как тяжело ему давалось соприкосновение с несправедливостью и не только по отношению к нему самому, но и к другим. Не знаю, справедливо ли обошлась жизнь с моим дедом. Его сокурсники по историческому факультету МГУ, те, с кем он учился в 1934 году, потом стали руководителями высокого ранга, некоторые дошли до министров. Впоследствии, в 1962 году, когда дед добивался строительства большой школы в селе Узуново, он ездил в Москву, ходил на приемы к бывшим сокурсникам, они вспомнили его и помогли. Очень мало общего у судьбы моего деда и протопопа Авакума. Дед стал профессиональным педагогом, но рядовым учителем. Авакум же духовным учителем и великим писателем. Но сходство все же есть. Оба, твердые характеры. Оба люди великого терпения, длинной воли. Оба прямо следовали своему предназначению призванию. Ведь каждый из нас для чего-то призван. Мы не просто так являемся в наш маленький опасный мир, нас сюда приводят для выполнения совершенно определенной задачи. А уж какова задача, великана или скромна, неважно. Главное понимать свое призвание, тогда жизнь становится легка путь прямым, дух крепким. Чтоб человек нашел свой путь, В детстве и отрочестве ему необходим учитель, педагог, тот, кто умеет развить ребенку кругозор, обеспечить условия для всестороннего развития. Поэтому детям нельзя отказывать, если они хотят заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах, рисовать, петь, танцевать, драться. В любой семье часть бюджета и часть общего семейного ресурса следует выделять на развитие ребенка, на поиск призвания. Следование своему призванию и есть. Условия счастья. Большая ошибка современной России — резкое падение статуса школьного учителя. В СССР все получали примерно одинаковые деньги, и школьный педагог, и инженер, и механизатор, и военнослужащий. Оклады отличались на 10 рублей, на 30 рублей. В систему образования шли думающие сильные, инициативные люди. Вдобавок, учителя имели мощный бонус — три месяца летних каникул. Труд учителя не предполагал возможности обогащения, но позволял жить сравнительно комфортно. Через развитую систему школьных библиотек педагоги имели свободный доступ к новым книгам, свежим журналам, это было ценно и важно. Дед собрал огромную библиотеку из нескольких тысяч томов. Когда его внуки и мы подросли, на день рождения он обычно позволял нам в качестве подарка взять любую книгу из его библиотеки. В итоге, к началу 80-х, внуки растащили все самое лучшее. Лично я понемногу изъял том за томом собрание сочинений Конан Дойла, «Шерлок Холмс», «Затерянный мир», «Оливиновый пояс» и несколько томов Алексея Толстого, а элита гиперполоид инженера Гарина «Хождение по мукам». Дедушка Кости жил долго, умер в 1996 году в возрасте неполных 85 лет. Я тогда офигурял в образе финансового гения, деньги вываливались из карманов. Я поставил ему на могиле большой гранитный камень. Над могилой растет яблоня. Мать, когда увидела, заплакала и сказала. Как у Довженко в фильме «Земля». После смерти деда ничего не осталось. Только тесная, сырая квартирка в двухэтажном учительском доме в ста метрах от школы на первом этаже. Потом родственники как-то распорядились этой квартиркой. Я не участвовал, сидел в тюрьме. В той квартирке я вырос, детство в ней провел 12 лет, но она бесшумно исчезла, в тайный мир канула. Никакого сожаления на сей счет я никогда не испытывал. Дедова библиотека была тогда уже наполовину растащена детьми и внуками, куда делась вторая половина, не знаю. От деда у меня не осталось ни сувениров, ни памятных вещиц, вообще ничего, только его рукопись. Кроме книг, дед ничего не собирал, ни икон, ни картин, ни редкостей. Остался минимальный архив, вырезки газетные до да фотографии. Остались две тысячи деревенских детей, выученные им с малолетства и отправленные во взрослое плавание. Сейчас у них у всех взрослые дети и внуки. Вся память о нем осталась в людях. А моя, его внука заслуга в том, что я убедил его оставить завет, письменное свидетельство.